Средний брат. Вот и вернулся я в страну родную. Ах, как взыграло сердце, когда я на холмик въехал на своей кибитке, ослу приятелю морковочку да я С того холма, видать, всегда бывало наш хутор милый, смельней у реки, где мамка наши тряпки полоскала, и мы с зерном таскали к детюки. Привет, братан, как жизнь твоя? Богата? Заловка как? Все так же широка, Племяшек вижу больше, чем когда-то. А как дела у младшего братка? Какой, Маркиз, ты шутишь? Вот так штука. Зять короля? Да ладно, заливай. И королю-то, значит, сделал внука? Ну то отметить надо. Наливай. Эй, Эсмеральда, доставай винишка что мы из Бремена бочонок привезли. Событие тут такое, что у Мишка осмыслить сможет мой, коль выпьет литр. Дурак и Лори, присоединяйтесь, знакомьтесь, это братик мой старшой, он добрый малый, так что не стесняйтесь, порадуемся, как взлетел младшой. Но только, Лори, чур, погодь ты с пением, сопрано твой хорош, но не сейчас, иначе мельницу снесет братку течением, и обижаться будет брат на нас. Ба, кто там едет по большому тракту, чьи тридцать рыцарей на варных конях, а на кобыле пегай, то не брат-то? «Алло, маркиз, слезай обнять меня!» «Эй, парни, уберите ваши трубки, что за рогатки держится торчком! С маркизом мы знакомы, вот вам зубки, спросите у него, он нам знаком!» «Вот то-то! Брат, слезай с своей кобылы, садись за стол и выпей-ка вина!» «Братки, ах, как давно мы вместе были! Поднимем кубки, выпьем все до дна!» «Осел, пока хозяин пьянствовал с братками...» Нас отпустили попастись в поля, Чертополоха сочными цветками, Побаловаться, ухом шевеля. Там нас нашел кот в красненькие сапожках, Мой друг старинный, с кем мечтали мы, Что в бремя убежим мы по дорожке, И будем покорять мы там умы. Он возмужал, заматерел, зараза, В его манерах появился царский лоск, Ему в глаза посмотришь, видно сразу, Есть в голове кошачий умный мозг. Он рассказал мне о своих деяниях, А я ему о путешествиях своих. Мы вспомнили о наших заседаниях. Тех с петухом горластым на троих. А тут и Петька легок на помине. К нам на поляну из лесу живьем. Привет, дружище. Как здоровье ныне? Давай с тобой, как прежде, мы споем. Да, в бремени я был. Да нет, не очень. Обычный, прямо скажем, городок. Народ там под попсу скорее заточен, чем под добротный наш животный рок. Так говорили мы про меж собою, пока братки христали портвишок и слово за слово решили, что судьбою мы выбираем пыль себе дорог. Пока братки Малышова поздравляли, пока делили при дворе места, в кибитку тихо мы меня впрягали и так же тихо двинули к кустам. Пока братишки песню затянули, слезу пустив, умильно обнялись, по тракту мы с кибиткой ускользнули и в дальний путь немедля подались. Ведь ничего на свете лучше нету, Чем по дороге дальний колесить, Бродить друзьям втроем по белу свету И никому на свете не служить. Эпилог. Вот и кончилась сказка ложь. Карабаса устроил я. Он теперь королевский зять, Прецконсорт и вообще маркиз. У него колосится рожь. У него есть своя семья. У него есть крутая рать, Что исполнит любой каприз. Людоеды побеждены. Легион был повержен в прах. Интриги дворцовых крыс Все рассыпаны, как горох. Молодые обручены, Все спецы при своих делах. И патрон мой стремится ввысь, Как ни то до сих пор не мог. Бывший мельник, теперь барон И министр съедобных дел. У него есть свечной завод, Виноград и овец стада. Им доволен вполне патрон. Он рачителен и умел, И винишка на Новый год присылает ему всегда. Средний брат умотал послом В бегемотию. Это там, где недавно совсем была Людоедов страна плохих, Когда ведьму прожгло лучом, когда сдохла она к чертям, превратились тогда в людей бегемоты в единый миг. Королем той державы стал расколдованный муж Ансельм. Молод бурь, что в его руках утвердил его власть вполне. Божжи в помощь ему послал с бродобреями пушек семь, и врагов повергают в страх эти пушки в любой войне. Добрый Снори, Валеркин муж, стал великий такой поэт. Написал Нибелунга фон, Беавульфа и Игорь князь. его в школах проходят уж говорят что он автор эд и все книги что пишет он тиражи раскупают в раз валили родила ему трех дочурок и двух сынков их из пушки она стрелять обучает с молодых ногтей кто не спрашивал почему был ответ навсегда от таков на р к в натуре б отошел от моих детей наш ракли стал герцог кис ведь фиона его жена короллевкий вполне кровей Ее батя – король-сосед. Она дружит с принцессой Лиз и с маркизом вполне дружна. На Балажге танцует с ней весь пижонский дворцовый свет. Эрик Викинг в своей стране ныне Конго стал лихим. Водит викингов он везде, где морская шумит вода. И, как люди сказали мне, Свейн Берсеркер там вместе с ним по бурливой морской воде на дракаре плавет всегда. С Папой Римской заключен мир, извинился пантифик сам, Я прислал королю-отцу индульгенцию и декрет. Мол, давай, августейший сир, стукнем мы с тобой по рукам. Проздавать-то нам не к лицу. У меня к вам претензий нет. Но король отошел от дел. Уступил он зятьку престол. Сам с внучатами он играть стал в войнушки и в магазин. Как-то ночью он так шумел, когда в прятке внучка нашел, что соседи пришли узнать того шума тогда причин. В общем, счастливы все вполне. они счастье идут лишь один — де унитаз, благородный граф, что горшок на гербе несет. Ведь из ольги его жене, хоть формально он господин, дан настолько ужасный нрав, что со свету его живет. Ну а мы, я, осел, петух, так и носимся по стране. Наши песни поют везде, и фанаты качают нас. Есть у нас абсолютный слух, голоса неплохи вполне, и хороших простых людей развлекаем мы всякий раз. Я не знаю, как долог век, У кота, в ком моя душа, Поселилась и так живет, Вот уж двадцать годков подряд. Но внутри все ж я человек, Хоть и тело вполне кошак, Меня кошечкам не влетет, Так что нет у меня котят. Может, встречу когда-нибудь Среди кошек любовь свою, Ту, которая и умом, и душою Меня поймет, Моей жизни постигнет суть И разделит судьбу мою, Но пока все сплошной облом, Раз за разом, из года в год.